казалось, я нахожусь не в 30 километрах от Москвы, а за тысячи верст, и живу не в двадцатом веке, а лет так 200 назад. Свежий сухой воздух покалывал щеки, бодрил, походка была упругой, а душу наполняло беспричинное ощущение счастья. И вдруг само собой в голове возникла первая строчка: "У природы нет плохой погоды". Не успел я изумиться этому явлению, как следом родилась вторая. Каждая погода благодать. Если учесть, что я уже около 30 лет со времен давней юности не занимался стихосложением, это было странно. Я подумал, что сейчас это наваждение пройдет, но получилось иначе. Неудержимо поползли следующие строки: дождь, лес, снег, любое время года надо благодарно принимать. Я удивился, честно говоря, мне показалось, что страфа не дурна. И вдруг случилось необъяснимое. Строчки полезли одна за другой. Не прошло и 20 минут, как стихотворение сочинилось само, не обращая на меня никакого внимания, как бы помимо моей боли. От звуки душевной непогоды Сердце одиночества печать и бессонец, горестные всходы надо благодарно принимать. Смерть желаний, годы и невзгоды с каждым днем все непосильней кладь. Что тебя назначено природой, надо благодарно принимать. Смену лет, закаты и восходы и любви последней благодать, как и дату своего ухода. Надо благодарно принимать. У природы нет плохой погоды. Ход времен нельзя остановить. Осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить. Я быстро повернул домой, бормоча строчки, повторяя их, так как боялся, что стихотворение забудется. Войдя в дом, я немедленно перенес все на бумагу. Мне было 49 лет. Последний раз я имел дело с сочинением в рифму, когда писал сценарий по пьесе Гладкова давным-давно. Но там нужно было осуществить подделку, написать стихи под Гладкова, чтобы они не выбивались из текстовой ткани пьесы, чтобы в них не было ничего самостоятельного своего, а потом еще раз я растерёгнул стариной. Вместе с Герт мы сочинили куплеты к юбилею Рома. Это были куплеты завистников, с мелодией взятой напрокат у нищих поющих в электричках, с нехитрой стилистикой, напоминающей кич. К примеру. А как поступил юбилярскую зменою? Пусть знает советский народ, он сделал артистку своею женою, Все делают, наоборот. Однако после этих двух случаев наступило глухое многолетнее стихотворное безмолвие, и не было никаких признаков того, что в душе зреет нечто поэтическое. Стихи у природы нет плохой погоды стали песней. том, как я обманул Андрея Петрова, всучив свои вирши под маркой того, что мол их сочинил Вильям Блейк, я уже расскажу. После этого случая изредка, очень редко меня посещало этокое странное состояние души, в результате которого возникали небольшие стихотворения. Как правило, грустные, даже горькие. Я объяснял себе это тем, что веселые жизнерадостные силы я трачу в комедиях, а печаль тоже требует своего выражения, своего выхода. Может, это объяснение не научно, но меня оно удовлетворяет. Постепенно стихотворные припадки стали учащаться. И я даже завел большую толстенную тетрадь, куда вписывал свои поэтические выплески. Иногда стихи рождались почти ежедневно, но раз пауза длилась по несколько месяцев. Я стал анализировать свое состояние, когда меня посещала муза, для того, чтобы потом попытаться вызвать искусственно аналогичное настроение. Но ничего из этого не получилось. Стихи приходили или не приходили, тогда, когда этого хотели они, а не я. Вероятно, подобное свойство первый признак делекантизма, любительщины.